Глава двадцать четвертая «Как продвигаются ваши переговоры о торговле?» Роналд опустил бокал и поднял глаза на Сеттера. Ужин проходил в большой столовой. Присутствовали все, но говорили двое. Лорд и эйтон хмурился, к еде почти не притрагивался, молчал. Лорд Фингар, наоборот, не отвлекался от трапезы, будто его вовсе не волновало происходящее. Присутствовал даже лорд Мануа, несмотря на то, что герцог отстранил его отдел. Бывший первый советник занимал место в отдалении, и мне сложно было сказать, о чем он думает сейчас. Помимо советников присутствовал лекарь Лих и еще несколько незнакомых мне мужчин. Один из них, кажется, возглавлял особый военный отряд герцога. Как же его там? Кажется, Хольдерик. Капитан Хольдерик. А вот остальных я не знала. Не удивлюсь, если они тоже воины, а может, шпионы. Все же с Сеттеру тут веры не было. Весь ужин был сложнейшим фарсом. Ваш интерес приятен. Лжеторговец вел себя непринужденно, отвечая на вопросы хозяина дома. Переговоры сложные. Мне пока не удалось договориться с торговцами о приемлемых ценах. Они ссылаются на проблемы, которые уже решились. Однако думаю, что через несколько дней мы продолжим общаться на эту тему. — Звучит многообещающе, — покивал Роналд. — Могу ли я полюбопытствовать, какие торговые пути вы планируете использовать для своих товаров? Уже нашли людей для каравана? — У меня безумная идея сформировалась ваша светлость, — усмехнулся Сеттер. — Я надеюсь сэкономить на караванах. Я и сам в состоянии защищать переправляемый груз. По крайней мере, до тех пор, пока прибыль от перепродажи не позволит выделить золото на необходимую защиту». «Действительно безумная. Говорят, что на юге сейчас вновь разгул разбойничества начался. Тракты не так безопасны, как раньше». Уверен, что вы разберетесь с теми проблемами, что касаются ваших земель, и торговцы вновь будут чувствовать себя в безопасности. Можете в этом даже не сомневаться, — кивнул Роналд и бросил короткий взгляд в мою сторону. Поговорить нам с ним, конечно же, не удалось. Герцог успел лишь шепнуть мне несколько слов перед тем, как взять в оборот Сеттера и любезно предложить остаться ему на ночь. будьте осторожны «И не переживайте. Я сделаю все, чтобы вывести этого человека на чистую воду», — сказал он, стоило нам выйти из кареты. Эти слова были сказаны на несколько тонов тише обычного, но в голове они у меня били на батом, а внутри все скручивалось от дурного предчувствия. От одного взгляда на Сеттер остановилась не по себе. Я не могла представить, что это за человек на самом деле и чего он добивается но одно его присутствие тут меня напрягало я благодарен вам за доброту ваша светлость продолжал сыпать лесть уже торговец завтра к обеду я отбуду возвращаетесь в Драконий залив нанизывая кусок мяса на зубья вилки поинтересовался роналд пока нет дам тамошним торговцам еще несколько дней на обдумывание моего предложения покачал головой Сеттер. — у меня еще есть дела — Вы всегда желанный гость в этих стенах, — с лукавым прищуром произнес Роналд. — Боги, если бы я не знала, что все это ловкая игра, повелась бы на речи лорда Этьенского как простушка. Сэттер хотел было что-то ответить, но стук открывающейся двери перебил его. — Прошу прощения за опоздание. Я обернулась и встретилась взглядом с Ориком. — Ничего страшного, проходите. Роналд кивнул чародею на пустующее место. «Мой дорогой гость, позвольте представить вам Орика из Гулкина». Мой учитель нахмурился, поймав уже торговца, Хмыкнул и прошел к подготовленному для него месту, напротив меня. «Вижу, правилам вы не обучены». Не остался в долгу Сеттер, сделав замечание. «Было бы перед кем кичиться». Довольно громко отозвался Орик, подтягивая к себе тарелку и жестом отмахиваясь от слуги, который попытался помочь ему положить себе рагу. «Я пропущу мимо ушей это неуважение», — протянул уже торговец, «только во имя благодарности лорду Этьену». Орик на это никак не отреагировал, полностью поглощенный поиском нужного ему блюда. А я, непонимающе, хмурилась. За чародеем из Гулкина таких повадок раньше замечено не было. А учитывая, что Роналд с трудом сдерживает довольную усмешку, все это очередной спектакль. И как только герцог-чародея из Гулкина уговорить смог, да и когда успел... — Ваша светлость, — Сеттер вспомнил о моем существовании, — как вам в столь отдаленных землях? Слышал, что вы еще не были в столице после своего выздоровления? мне здесь все нравится не знаю чем может меня привлечь столица я подарила любезную улыбку гостю и тут же поймала сосредоточенный взгляд орика который до этого шумно поглощал еду отчего соседствующий с ним лорд фингар хмурился о размах столицы велик отозвался мужчина да и с красотой урило может соперничать только сам священный град не соглашусь — хмыкнул Орик, вновь уткнувшись взглядом в тарелку. — Видимо, вы не бывали в свободном городе, что именуется Филия. Невероятно красивое место. Весь град из белого камня на берегу моря ветров. А Урил — грязный, шумный город. — Вы, я вижу, знаток. Сатерна хмурился. — Могу я полюбопытствовать, где вы еще успели побывать? Может быть, в самом королевстве Смифов? Увы, туда меня судьба пока не заводила. Ядовито откликнулся чародей из Гулкина. «Ну, кто знает, что будет следующей весной?» Повисла неловкая пауза. Никто не спешил перекрывать ее и спасать положение. Сеттер рывком встал. «Ваша светлость, позвольте мне отправиться отдыхать. Путь от Драконьего залива до вашего замка был неблизким». «Не позволяю». На губах Роналда появилась холодная усмешка. Ужин еще не подошел к концу. Я бы хотел, чтобы вы остались. У вас будет достаточно времени для отдыха, сетер Вы можете оставаться в моем доме столько, сколько пожелаете. Герцог говорил учтиво, но от него так и веяло угрозой. Лорд Этьян должен был это понимать, когда обращался к лжеторговцу в подобном тоне. «Ваша светлость, но...» «Присядьте, пожалуйста!» Тоном, нетерпящим возражений, добавил мужчина и указал гостю взглядом на его место. Тишина за столом превратилась в гробовую. Только Орик что-то бормотал, уткнувшись в тарелку. Как сумасшедший старик. А вот только он явно не был таковым. В какой-то момент я поймала его короткий взгляд, брошенный на меня. Чародей из Гулкина продолжил беззвучно двигать губами, при этом глядя исключительно на меня. Я непонимающе вскинула брови, не чувствуя опасности от мага. Если он сейчас и колдовал, то его чары были направлены точно не на меня. Сеттер с грохотом отодвинул стул, опускаясь обратно за стол. Он явно был недоволен всем происходящим, но пока не выходил из образа. Орик на мгновение прикрыл серо-голубые глаза, а когда открыл их, темная окантовка радужки будто пульсировала, становилась то толще, то тоньше. Он точно колдовал. Происходило что-то такое, чего я не понимала. — Вы так тепло отзывались о столице! — продолжил беседу Роналд, как ни в чем не бывало. — Часто там бываете? Сеттер недовольно дернул уголком рта. — Был в прошлом году, — спокойно отозвался мужчина, отпевая из кубка. — Летом. Меня поразила красота города в ночное время суток. — Не могу с вами не согласиться, — произнес герцог. — Ночью в магических огнях. Урил прекрасен. Сеттер кивнул, подтверждая слова герцога. А Кроналду в этот момент подскочил слуга и что-то шепнул на ухо. Лицо герцога ожесточилось. Он не ответил мальчишке, а потом окинул взглядом собравшихся и встал. «Мне жаль прерывать ужин на середине. Однако сейчас я прошу всех встать со своих мест и освободить столовую». Я бросила непонимающий взгляд на мужа. Но смотрел он сейчас не на меня, а на лорда и Эйтена, и коротко ему кивнул. «Ваша светлость, что-то случилось?» — полюбопутствовал Сеттер, поднимаясь. — А вас попрошу остаться, дорогой гость, — сухо произнес герцог. — Кажется, я вас не понимаю, — усмехнулся лжеторговец. — Вы не могли бы объяснить, что происходит, ваша светлость? — Непременно, лорд Эйтон. Военный советник повернулся ко мне и протянул руку, предлагая подняться. Остальные же остались на своих местах. Причувствуя что-то неладное, я подала руку мужчине и вопросительно вскинула брови. Но лорд эйтон не ответил, никак не отреагировал, только задвинул за мной стул и попытался увести из столовой. Дверь захлопнулась прямо перед нашим носом, когда до нее оставалось не больше пяти шагов. Лорд Иэйтен шагнул на перерез, прикрывая меня от возможной опасности, но больше ничего не последовало, кроме жесткого голоса лжеторговца. Я бы хотел знать, что здесь происходит, ваша светлость. Он стоял у стола. Рука была направлена в нашу с военным советником сторону. Это он только что запер дверь, не позволив нам выйти. — Вы ведете себя не так, как полагается гостю, Роналд укорил Сеттера. — Даю вам шанс извиниться перед моей супругой и исправить свою ошибку. — Вначале вы объясните мне, что здесь происходит. Лжет-торговец отступил от стола, поднимая и вторую руку. Между скреченными пальцами начинал дрожать воздух, точно так же, как книга на его поясе. — Что происходит? — прошептала я, пытаясь выглянуть из-за плеча военного советника. — Ваша светлость, оставайтесь на месте, — попросил лорд и Эйтон. Боюсь, сейчас прольется кровь. «Чья — Чья? Вопрос сорвался с языка до того, как я испугалась но на него ответа не последовало. «Уверены, что хотите говорить об этом при всех?» Любезность в голосе Роналда смешалась с холодностью и отстраненностью. «Сеттер. Или к вам лучше обращаться, как к сподвижнику Рамет?» Кто-то вскочил с места, заскрипели ножки стула, пол. Кажется, это был Хольдерик. «Как вы меня назвали, ваша светлость?» В голосе лжеторговца слышалась довольная улыбка. «Так же, как вы известны среди убийц и наемников. В спокойствии Роналда можно было позавидовать. Но я практически ничего не видела из-за лорда и эйтона который выполнял приказ герцога. Прикрывал меня». «У вас есть веские основания обвинить меня в чем-то?» Удивление в голосе сетера казалось искренним. «Или это только ваши домыслы, ваша светлость?» Вы поступили глупо, представившись настоящим именем. А еще привезя в мой дом улики. Герцог что-то положил на стол. — Это нашли в ваших покоях. Сможете это объяснить, Сеттер? — Разве я обязан вам что-то объяснять? — К тому же я эту вещицу вижу в первый раз в жизни. Так может, это вы объясните мне, ваша светлость? Почему нарушили закон гостеприимства и приказали своим людям обыскать мои вещи? «Я многое объясню вам. Сейчас!» И эйтон оттолкнул меня к стене. Перед нами заблестел полупрозрачный щит. Но зато теперь я видела все, что происходило в столовой. Роналда, который отражал заклинание, брошенное Сеттером. Воинов, отлетающих к стене, сорвавшуюся с пояса мага книгу, которая плевалась искрыми и молниями, А еще брецала так, будто состояла из металла. Лорд Мануа, который прикрывал лорда Фингара от этих самых искр. И Хольдрика, который пытался прорваться к магу под защитой чародея из Гулкина. А еще две тонкие магические нити, тянущиеся к Сеттеру. Одна от Роналда, вторая от Орека. «Как жаль!» — голос лжеторговца перекрыл весь гам. «Но так даже лучше!» Вещица, положенная на стол герцогом, взмыла вверх. «Вы нашли ее за меня!» Это я услышала до того, как фигура мага начала светиться. Белым, ярким. Светом, который я уже видела. В памяти всплыли шаги по лестнице, бряцание металла, и этот цвет, такой яркий, такой пугающий. Магия Роналда и Орика были другого цвета, не такого холодного. Сколько вообще шансов, что это был он? «Прощайте, господа!» — усмехнулся Сеттер. «Благодарю за гостеприимство!» Он вскинул руки, порыв ветра небывалой силы, откинул от него Хольдерика, который практически добрался до мага. Роналд устоял на ногах, его чары стекли по фигуре Сеттера, как вода. Не навредили. Нити лопнули, а я... Я видела, как этот мужчина начинает растворяться в воздухе. Портальная магия! Это он? Он пытался убить меня? И убил Пифаль по приказу короля? И он сейчас сбежит. Я видела, что чары Роналда и Орика не вредят магу. Видела, как он ускользает, сбегает, что-то сжимая в руке, окутанный ярким противным светом. И не могла в это поверить. Не могла поверить, что никто ничего не может сделать, чтобы остановить его. Стой! Тишина рухнула на столовую. Магия развеялась. Книга, которая еще мгновение назад плевалась искрами, с грохотом упала на плиты. А Сеттер замер, медленно возвращая себе плотность. Удивление в его взгляде я запомню надолго. Как и то, что приказ, которому он подчинился, сорвался с моих губ. В темнице. Лорд Этьянский слушал доклад молча и изредка кивал. За зачарованной решеткой сидел человек, который практически ускользнул от них. Но сейчас на его запястьях поплескивали тонкие кандалы из белоснежного сплава. Сплава, который блокировал магию. И сжигал весь индавир в организме. Маг больше не был опасен. Можешь идти. Роналд отпустил Холь до реки. «Отдохни». Капитан особого отряда поклонился, бросил настороженный взгляд в сторону Сеттера и поспешил покинуть сырые и холодные помещения темницы. Роналд несколько мгновений молча смотрел на пленника. Он ошибся. Допустил огромную ошибку, подставив своих людей. Подставив леди Этьен. Ему нужно было устроить ловушку, такую, которая бы не смогла отпустить шпиона короля. Но ни силы Орика, ни умений его людей не хватило. Еще бы чуть-чуть, и он бы улизнул. Если бы не его жена. Герцог не понимал пока, как Адель удалось остановить Сеттера. Почему он послушался ее и спросить пока не мог? Леди Этьен потеряла сознание. Обмякла в руках лорда и Эйтена, который успел подхватить ее в последний момент. Сейчас за ней присматривал лих. Он передал через слугу что с Адель все будет в порядке. А теперь... Теперь стоило поговорить с тем, кто мог пролить свет на многое. Роналд дернул на себя дверь, скрипнули петли. Сеттер не поднимал глаз, не вздрогнул. Сейчас он был безоружен. Меч из очарованную книгу забрал чародей из Гулкина, а кандалы из аптуариновой стали не позволяли магу прибегнуть к своей силе. «Ты победил!» Глухо произнес мужчина, так и не поднимая головы. «Теперь ты все расскажешь». Сеттер дернулся, мазнул взглядом по сапогам герцога и рассмеялся. Его смех напоминал карканье вороны, резкий, пронзительный. «И что же ты хочешь знать, Роналд?» Маг наконец поднял взгляд на герцога. «И сможешь ли поверить мои слова?» «Начнем с того, почему ты не скрыл печать» почему дал ее обнаружить. Лорд Этьен рожал кулак, в котором держал улику. Простую вещицу, которую ни не смог бы спутать. Именно такие печати использовали шпионы короля. Именно такие печати стояли на конвертах, которые удалось перехватить людям герцога. И обломок такой же печати он видел, когда Тамаш принес вещи из тайника леди Мелани. Сеттер усмехнулся, но не ответил. Ты сказал, что мы нашли ее. Сделали за тебя работу. Отвечай. Герцог терял терпение, но опускаться до пыток не мог себе позволить, несмотря на то, кто сидел перед ним, несмотря на все то, что он сделал. Знаешь, как кричала ее нянечка? Кровожадно усмехнувшись, поинтересовался сподвижник Рамин. О, как она кричала! Роналд прищурился, не понимая, о чем говорит безумец. «Не она должна была погибнуть той ночью. Ох, не она. Но еще не вечер, герцог. За ней тоже придут. Те, кто сильнее меня, уж поверь». Что-то щелкнуло в мозгу Роналда. Пазл сошелся. Это Сеттер был той ночью в его замке. Это сетера послал король, чтобы убить собственную дочь. Но вместо нее жизнью распрощались несколько стражников и камеристка-герцогиня Пефаль. Руналд поймал себя на том, что вздернул Сеттера за грудки и силой впечатал в каменную стену. Шпион хрипнул и расхохотался. «Зачем королю смерть собственной дочери? Отвечай!» Смех шпиона стал громче. Печать выпала из руки герцога, со стуком покатилась по полу камеры. Сеттер проводил ее взглядом. «Тебе не интересно герцог, у кого была эта печать после того, как убили Мелани? Ты нашел ее убийцу, а?» «Что? Как много вопросов, да? И как мало ответов!» Посмешка колдуна превратилась в гримасу. Смысл слов, которые сказал мужчина следом, настиг герцога с запозданием. «Ты же плох в целительской магии, это я отлично знаю!» Роналд попытался помешать, но зубы Сеттера сомкнулись быстрее. Кусок плоти выпал изо рта шпиона. Кровь хлынула фонтаном, забулькала в горле. Герцог и впрям был плох в лечении магии. В этот момент он об этом пожалел как никогда. Шпион оттолкнул его, не позволяя остановить кровотечение. Они боролись несколько минут, несколько драгоценных минут. Стража спешила на зов господина, лих тоже. Однако, когда лекарь наконец шагнул в камеру, было поздно. Сподвижник Рамент покончил с собой и унес все ответы в могилу. Он предпочел смерть гневу короля.